смерть В прямом положении карта символизирует преображение, перемену, возрождение. В перевернутом — борьбу, болезнь, меланхолию. Возможно, боязнь перемен. Эпилог. Рукопись из наследия Генри Пола Честера, январь 1881 года. Ангел тьмы беспокойно шевелится, и я смотрю в небо, а омытое серым рассветом. Время. Внезапная паника повергает в дрожь мой несчастный позвоночник. Пол лица у меня парализовано, но я снова чувствую безжалостный тик. Словно какое-то крохотное злобное создание, запертое в моей глазнице, прогрызает себе путь наружу. Последняя карта в нашей игре — смерть. Я знал это с самого начала. Но хотя пустота у меня под ребрами самооблегчение, мозг противится уничтожению. Глупая плоть вопит. Нет, нет, нет, нет. Века ночи приподнимается, а под ним око Бога с бледно-голубой радужкой, жуткая, насмешливая. Сказка рассказана а я не шахерезада, что ускользает прочь с рассветом. Волки не следуют за мной по пятам. Волк у меня в голове свернулся калачиком в пустом черепе. Не дремлет. Он голоден. Ангел тьмы берет свою косу. Моя последняя мысль будет о Марте, о моем терновом венце, даме кубков, болеголове и хлорале. Ребёнки из грёз и палаче, колдуньи и грошовые шлюхи. Бледный свет падает на кривое лезвие. Бери его, Коломбина, Возьми мою жизнь, мои слова. Но скажи мне, ты любила Шехеризада? Хотя бы раз ты любила? Тишина. Представьте, как мёртвый лист опускается в бездонный колодец. Представьте это на миг.